Глава 7 стекла очистителя не справлялись с обильным снегом, залеплявшим лобовое стекло. Долина Вион находилась всего в трех с половиной часах езды от Милана, но казалась буквально другим миром. Небоскребы сменились горами, и природа взяла верх над бетоном. Ведя арендованную машину по извилистым дорогам, Сирена подсчитала, что из-за непогоды и обледеневшего асфальта доберется до места не раньше 8 утра. Наружный термометр автомобиля показывал минус шесть градусов. Но воспитательница сказала по телефону, что ночью было целых минус восемнадцать. Сирена взяла с собой сумку с одеждой и еще одну куртку для Аврора, полагая, что вещи дочери сгорели при пожаре. Она старалась мыслить ясно и рационально, но что-то ее отвлекало. Ее мучила мысль, связанная с загадочной Арели. Эта мысль возникла из-за недоразумения, которое произошло как раз накануне вечером, когда Сирена... Последний раз позвонила Авроре. Неужели за неделю эти идиотки-воспитательницы не выучили имена девочек? В зимний сезон гости шале менялись каждые семь дней, но персонал должен был их различать хотя бы потому, что у каждой свои потребности. Некоторым нужно больше внимания, скажем, они никогда не бывали вдали от дома. Другие спали при включенном свете или с мягкой игрушкой. Не говоря уже о тех, кто страдал от какой-нибудь пищевой аллергии или непереносимости. Перепутать их было бы опасно. «Это я виновата», — корила себя Сирена. Накануне вечером к телефону позвали другую девочку, перепутав ее с Авророй, потому что она не звонила дочери каждый день, как следовало бы, и, как возможно, поступала мама Арели. Сейчас Сирена была убеждена, что при пожаре не нашли именно Арели. Она француженка. Помимо совпадения национальности, ничто не подтверждало предчувствий. Но если Сирена права, кто скажет наверняка, что ночью воспитательницы не перепутали имена девочек снова? «Не ошиблись. Во второй раз. Нет. Сырели все в порядке. И Савроры тоже». Но внутри нарастала бессмысленная паника. Совершенно безосновательный страх. Однако ей никак не удавалось с ним совладать. Возможно, она все еще под влиянием кошмара, который снился ей, когда ее резко разбудил мобильник. Сирена вспомнила, что во сне сбросила одеяло, а проснулась в поту. Сна она не помнила, но это определенно был кошмар. И вполне вероятно, что этот сон затаился в подсознании. Продолжает действовать на психику и без того потрясенную новостью о пожаре. И сказывается на эмоциональном состоянии. Да, вот именно сочетание сна и реальности и продела, мучившую ее навязчивую идею. Еще недолго, скоро она узнает, ошибается или нет, и обзовет себя дурой. Иррациональный страх ее первое по-настоящему материнское чувство. Только матери способна увидеть опасность там, где ее нет. Между тем обещанной воспитательницей звонок от «Авроры» все не поступал. Молчащий мобильник лежал на соседнем сиденье. Время от времени сирена включала экран, чтобы проверить, ловит ли связь. «Почему они не разрешают моей дочери мне позвонить?» «Но сейчас мне пора к остальным. Мы готовимся. Вечером у нас праздник фей-бабочек. Сирена прибыла в долину в самом сердце Альп на полчаса раньше, чем ожидала. Деревушка, обступившая часовую башню, виднелась издалека. В лучах рассвета в небо поднимался черный змей. Сирена рассудила, что это домовой сигнал и послужит ей маяком. Она въехала в Вион. Обстановка здесь была сюрреалистическая. На улицах толпы, как в обычный день лыжного сезона, случившаяся не остановила пеструю армию туристов, которые проживали в эксклюзивных отелях, и с на плече с позаранку спешили к подъемникам. Время от времени сирены вынуждали их расступаться и пропускать машины экстренной службы. Сирена смотрела на отдыхающих, не веря глазам, и давила на гудок. И, судя по их изумленным взглядам, они, в свою очередь, задавались вопросом, что она здесь делает. Дорога к разрушенному пожаром шале была перекрыта. Сирена остановилась там, куда я направил один из полицейских, охранявших ограждение. Затем открыла окно. «Мне нужно проехать», — сказала она. Вместе с сильным холодом в салон ворвался едкий запах, но не горелой древесины, а пластика и резины. Извинить сюда нельзя», — заявил этот полицейский, сопровождая категоричный отказ властным жестом. На утреннем морозе его дыхание вырывалось изо рта облачками пара. «Я мать одной из девочек из пансиона». Полицейский внимательно посмотрел на сирену. Либо ее растрепанный вид убедил его, что она говорит правду, либо ему просто стало ее жаль. Их всех отвезли в приемный пункт, рядом с больницей. Он показал ей, куда ехать. Недалеко. Сирена добралась всего за несколько минут, уворачиваясь от полицейских и пожарных машин, которые продолжали курсировать между деревенькой и местом трагедии. Маленькая белая больница с красным крестом на верхушке и скатная крыша точно сошла со старинной иллюстрации. Впрочем, так выглядел весь вион, будто застывший в вечной горной сказки. Сирина бросила автомобиль, где пришлось худшее место для парковки, но плевать. У нее не было одежды для такого сурового климата, но она не знала, от чего дрожит может, и не от холода. Охваченная новым приступом тревоги, она вышла из машины и сразу же обратила внимание на сновавших туда-сюда людей в теплой одежде. Под куртками на них были белые халаты или мундиры. Она присоединилась к потоку, направлявшемуся к натяжной конструкции, несомненно возведенной рядом с главным зданием специально по этому случаю. Вероятно, тот самый приемный пункт, о котором говорил полицейский. Колокола часовой башни, возвышающиеся над деревенькой, начали отбивать точное время. Тяжелый гулкий мерный звон. Мрачное предзнаменование, которое только обострило тревогу. Бом-бом-бом. Вход в натяжную конструкцию представлял собой тамбур с двумя дверями, чтобы не выпускать изнутри тепло. Сирена переступила первый, а затем и второй порог. В просторном помещении царил жуткий, почти оглушительный гомон. Праздник фей-бабочек. Внутри были медики и койки, а еще полицейские. Сирена начала замечать среди этого сборище девочек. Некоторые, получившие при охлаждении, лежали на койках, В качестве меры предосторожности их подключили кислородным баллоном. Кое-кого лица все еще были перепачканы сажей, но все были одеты в чистые спортивные костюмы, явно предоставленные спасателями. Поскольку ночью было минус 18, у многих наблюдались признаки обморожения. Кожа на лице и руках покраснела или потрескалась. Но в целом все выглядели невредимыми. С девочками были их родители. Значит, ни одна сирена проигнорировала рекомендацию не ехать в Вион. Она никогда раньше не видела этих людей, не была с ними знакома, но все же опознала их по неподходящей одежде. Как и она, эти люди надели первое, что попалось под руку. И на лицах у всех было одинаковое выражение. Они разрывались между облегчением и испугом, облегчением от того, что не случилось, и ужасом от того, что могло случиться. Сирена озиралась, надеясь увидеть ту самую капну светлых кудрей, по которым она узнала бы Аврора среди миллиона других девочек. Разве не это они с дочерью всегда говорили друг другу? Аврора где-то здесь, ее идеальный клон, если не считать Шевелюра. Я дождевой червь. Сирена готова была обнять дочь. Да, она прижмет Аврору к себе сильно-сильно, как никогда раньше, и тогда страх мгновенно рассеется. Но словно в дурацкой головоломке из тех, где нужно найти на картинке лишнюю деталь, ей никак не удавалось разглядеть дочь. Вероятно, с Сиреной снова играла злую шутку паника, которая привела ее сюда. Гомон под большим шатром начал стихать. Раздавался только печальный звон с колокольни. Бом-бом-бом. Сирена сразу поняла, что причина внезапного общего безмолвия — она сама. Все обернулись и посмотрели на нее, как будто знали то, чего она еще не знала. Тогда-то Сирена и заметила. Со всеми родителями были маленькие девочки, которых можно обнять. Со всеми. Кроме неё.